Глава 33. Долго прощаться не будем. Недовольно бурчит Ордынцев, когда мы с ним поднимаемся по узкой лестнице на крышу, а то обязательно найдется Лансере, который отольет нас в бронзе, или просто какой-нибудь обалдуй, кто выложит фотки в сеть. Лансере? поднимаю на мужа удивленный взгляд. Кто это? По гугле самодовольно заявляет генерал. И я его в этот момент прибить готова, но впереди топочет его помощник, сзади охрана, люди кругом. Даже поговорить невозможно. Провожу большим пальцем по тыльной стороне ладони Ордынцева, и тотчас же стальная лопища сжимают мою ладошку. Не балуйся. Пытается сохранить серьезный фейс Ордынцев, но припухлые, чуть обветренные губы мужа сами расплываются в улыбке. Так и идем рядом, словно малознакомые люди, а не супруги. Положить бы голову на плечо, почувствовать себя в крепких лопищах мужа и зажмуриться от восторга. Когда еще встретимся, вернулся бы поскорее. Ну все, Кать, разворачивает меня к себе ордынцев. Лишь на долю минуты прижимает меня к себе. Ты мне пиши в течение дня, а я вечером на связь буду выходить. Если что-то срочное, Тарасову скинь сообщение». «Он мне сразу передаст. Береги себя». Целомудренно целует меня в лоб генерал. Привстав на цыпочки, оббиваю руками крепкую шею. «Люблю тебя», — шепчу, касаясь гладковыбритой щеки мужа. «Я тебя тоже», — кивает он мне, сжимая чуть крепче и тут же выпускает из объятий. И тут же горечь неизбежного одиночества подступает к горлу. Будто сиротка, обнимаю себя за плечи руками. И во все глаза смотрю, как широкой твердой походкой Мой генерал шагает к вертушке, обернувшись, машет мне на прощание. И я, словно завороженная, поднимаю руку в ответ. Не вздумай реветь, предупреждаю саму себя, наблюдая, как небольшой маневренный вертолет, загрузив в свое нутро Ордынцева и его свиту, поднимается в небо и становится все меньше и меньше, пока не исчезает из виду. Екатерина Александровна слегка покашливает за спиной одна из девушек. Я пока плохо различаю, кто есть кто. Не до них мне сейчас. Нужно спуститься в номер. Ваш с Васечкой третий люкс. Запереться в спальне и нареветься вдоволь. А сейчас главное держать лицо и спину ровнее. Слетаю вниз по служебной лестнице. Быстрым шагом иду через физиотерапевтическое отделение. И мысленно молюсь, только бы никто не окликнул. Катюша, как назло, раздается сзади знакомый голос старшей медсестры. Ты куда? «К вам, Наталья Васильевна. Бойко сочиняю на ходу. На массаж меня запишите, пожалуйста». «Хорошо-хорошо», — кивает она и строгим взглядом впивается в моих телохранителей. «Вы новенькие? Истории болезни уже получили? Это мои сестры, двоюродные. Продолжаю нести колесицу и мимоходом оглядываю Ксению и Ольгу. Светлые, высокие, худенькие, а я... Трудно найти более разных людей. А -а, тянет старшая Вот санаторий показываю, поясняю на ходу и устремляюсь к лифтам. Никого не замечая, иду через галерею основных магазинчиков и, спустившись в свой третий люкс, растерянно смотрю по сторонам. Все так же, как и было. Чашки на столе, васиный остывший чай, покрытый мутной пленкой, жадно допиваю темную холодную жидкость. И будто больная, приду в спальню. Тут тоже все на местах. Моё свадебное платье валяется на спинке кресла. Рядом Васина рубашка и пиджак. кашусь на задёрнутые шторы и решительно закрываю дверь в спальню. Прислонившись к дверям, пытаюсь выровнять дыхание и не закричать, закрыв глаза лишь на миг цепенею от отчаяния, а потом беспомощно оглядываю комнату. Всего лишь час назад мы лежали с мужем в этой постели, смеялись, любили друг друга и чувствовали себя самыми счастливыми. Взгляд падает на рубашку мужа. Подхватив белую тряпку, падаю на постель. Утыкаюсь носом в тонкую ткань и с ума схожу. Вдыхаю такой родной и любимый запах и представляю Васечку рядом. Вот он спит на другой половине кровати. Но кому я вру? Прижав сорочку к себе, плачу на взрыд. Пальцы перебирают тонкую ткань, а я не в силах даже отложить ее в сторону. Я даже сама не понимаю, как проваливаюсь в спасительный сон. Екатерина Александровна, тормошит за плечо кто-то. Василий Петрович? О, Господи, в попыхах сажусь на кровати. Откидываю назад волосы и судорожно хватаю телефон, принесенный Ксенией или Ольгой. Кто их разберет? А там куча сообщений от мужа и пропущенные вызовы. Айфон снова тренькает у меня в руке. Высвечивается имя и фотка мужа. Да, Васечка, да! Вскрикиваю и осекаюсь, заметив рядом охрану. Вот как говорить о личном, наверное, я никогда не привыкну. Потерял тебя Катя, сурово бухтит в трубке генерал. Я спала, вздыхаю, наблюдаю, как выходит из спальни Ксения. А ты как, Васечка? Приехал, все нормально, котенок, уже поел. Сейчас совещание проводить буду. А я спала, повторяю на автомате, нет у меня никаких дел, только ждать Ордынцева. Ну и правильно, отдыхай, довольно замечает муж и добавляется усмешкой. А тут, оказывается, бои без правил устраивают в соседнем городе. Один наш с тобой знакомый урод тоже участвует. Вот хочу съездить посмотреть. Может, получится в будку дать. Главное, не убей, охуя. Лучше сдать полиции. Ну ты и голова, котенок. Случай организуем. Интерпол вызовем. От нас не уйдет, урод хренов. Пока охрана с тобой остается. Но я специально тебе позвонил. Не бойся ничего, слышишь? Не боюсь. Утирая слезы, мытаю головой. Я все-таки жена генерала. Вот и умница, воскликает довольно ордынцев. И добавляет низким шепотом. Я тебя люблю и целую, Кать, все. До созвонки, вечером позвоню, если освобожусь пораньше. Ты по-любому звони, Васечка, всхлипываю я. Я ждать буду, люблю тебя. Отставить слезы, шутливо командует генерал. Слушаюсь, вытираю щек мокрые дорожки. И, закончив разговор, обвожу спальню пустым взглядом. «Буду ждать. А что мне еще остается?» «Ну уж нет. Сжимаю кулаки в твердой решимости. Не хочу я сидеть без дела. И бояться тоже больше не хочу». Подскочив с постели, вылетаю в гостиную и тут же нарываюсь на внимательные взгляды девчонок из охраны. «Девочки, обращаюсь к ним. Научите меня о самообороне, пожалуйста».